Глава 10 Слова Элис тяжело оседают в моем сознании. Я отшатываюсь назад, подальше от ее прикосновения. Она утонула. Алекс все еще в моей памяти. Я вижу ее посиневшие губы и дрожь руки, сжимающий ледоруб. Я все еще чувствую холодный ветер, треплющий мои волосы и тающий на щеках снег. Ощущение, словно та реальность прижалась к этой, чтобы я могла дотянуться до пыльного воздуха, разорвать его и оказаться вновь на вершине горы. Мы были там. Мы... Я прочитала об этом в документах, говорит Элис. Я едва ее слышу, с трудом вижу ее. Она упала с выступа у озера. Во всяком случае, так ты сказала полиции. Ты сказала, что она не умела плавать. Нет... Произошло совсем не это. Я перерезала веревку. Она была толстая, почти невозможно разрезать. Под конец у меня онемела рука. Алекс кричала все время, пока падала. «Произошло совсем не это», — говорю я каким-то чужим голосом. «Я была там. Я... Нет...» «Фелисити», — говорит Элис. Она осторожна. же осторожны были доктора в больнице. «Осторожная, словно я сумасшедшая!» «Чем ты перерезала веревку?» «Ножом? Ты где его взяла?» Я задумываюсь, приоткрыв рот и затаив дыхание. Элис отпускает мою руку, и в том месте, где она прикасалась, теперь холодно. На той скале кожа Алекс тоже была холодной, скользкой от слез. Ее тело сверкало, как полированный кварц. «Нет!» Это неправильно. Я никогда не прикасалась к ней. Она упала. Она упала. Вы были там, говорит Элис медленно и абсолютно уверенно. Помнишь, ты сказала, что она потеряла равновесие. Ты вернулась в кампус, промокшая до нитки, и сказала, что она упала в озеро. Я помню. Я помню, как стояла в фойе Годвинхаус с холодной ночью за спиной, и в грязном платье, прилипшем к ногам. Ледяная вода стекала на пол. Я помню, как Макдональд звонила в полицию. Помню, как они собирали рыжие волосы Алекс, спутанные, зацепившиеся за мои пальцы. О, Боже! Это был несчастный случай. Я повторяла это снова и снова, как летанию. «Где Алекс Фелисити?» «Что случилось с Алексом?» Я больше не выдержу. Ноги кажутся мне хрупкими, как цветочные стебли, и я опускаюсь на землю. Меня трясет, и Элис наклоняется надо мной, нерешительно касаясь пальцами моей спины между лопатками. «Ее не нашли», — шепчу я. «Теперь я знаю. Элис права. Я помню. Я...» Элис качает головой. Ныряльщики осмотрели все озеро и половину побережья гудзона. Постепенно полиция пришла к выводу, что ее тело, возможно, уплыло в море. «Почему я думала, что она погибла при восхождении? Это было неправдой. Я никогда не ходила в горы с алекс. Я даже не знаю, как это делается». Выходит, та история проще, чем правда. «Почему она проще?» Может быть, я хотела верить, что Алекс погибла, занимаясь тем, что любила. Я не хотела, чтобы это было там, на том выступе, где мы вдвоем ссорились из-за... из-за... А потом она упала. Я, наклоняясь вперед, прижимаюсь лбом к коленям. Я не могу убежать от воспоминаний, поднимающихся во мне, как соленый прилив. Алекс... Ее щеки пылают от гнева. Она кричит. Я пыталась спасти ее. Я рыдаю. Я не знаю, когда начала плакать. Я задыхаюсь, ощущая соленые слезы, когда они попадают на губы, на язык. Я пыталась. Я пыталась. Я плыла за ней. Но она... она уже... Она, должно быть, очень сильно ударилась головой, когда падала. Сразу потеряла сознание. Не было никакой отчаянной борьбы, чтобы не утонуть, никаких машущих конечностей или брызг воды. Только ужасная тишина. Я ныряла снова и снова, искала, напряженно вглядываясь в черную воду. Я водила пальцами по илистому дну озера. Я изрезала руки о каменистые края той скалы, цепляясь за нее и хватая ртом воздух, пока не поняла, что слишком поздно. Алекс пропала. Озеро поглотило ее и унесло очень-очень далеко. Она никогда не вернется. «Это была не твоя вина», — говорит Элис. «Я этого не знаю», — отвечаю я и смеюсь. «Я понимаю, как сейчас выгляжу. Возбужденная и неуравновешенная. Та самая ненормальная, какой меня все считают». Элис хочет верить именно в это. Я хочу в это верить, и именно поэтому Алекс не отпустит меня. Она преследует меня, потому что знает, впрочем, и я знаю, что если бы все пошло по-другому, если бы я спустилась за ней быстрее, если бы мы не поругались, если бы Алекс не пила. Губы Эли кривятся, но она не отстраняется. Вместо этого она легонько берет меня за запястье и держит. Как она упала? Элис говорит так нежно, что я хочу ей верить. Я хочу доверять ей больше всего на свете. Я хочу, чтобы в этом ужасном и извращенном мире был хоть кто-то, кому я могу верить. Она поскользнулась, шепчу я. Она была... Мы обе были очень пьяны. Понимаешь, мы были на вечеринке в Болейн по случаю окончания семестра, и мы... Алекс в чёрном, расшитом бисером платье, в волосах жемчужины. Кончики её пальцев пахли сигаретным дымом. Губная помада была размазана. Мы ссорились. Я сбежала с вечеринки. Я просто хотела побыть подальше от неё хоть немного, успокоиться. Но она преследовала меня до самых скал. Она продолжала орать на меня, и я... Я не хочу об этом думать. Я не хочу это помнить. Я не хочу. Но я должна. Элис права. Доктор Артега права. Я должна посмотреть этому в лицо. Я закрываю глаза и вижу округлившиеся в удивлении губы Алекс. Ее волосы, цепляющиеся за мои кольца. Слишком поздно. Сожаления всегда приходят очень поздно. Знаешь... Она сильно жестикулировала, когда разговаривала. Особенно, когда сердилась. И мне кажется, она потеряла равновесие. И она оступилась. Она... Ты вообще ни в чем не виновата. Ты не поила ее силком. Это был ее выбор. Ты не заставляла ее падать. Я смеюсь издавлено, горько. Я не знаю, почему ты не можешь... Почему ты не понимаешь? Ты ведь писатель, верно? Ты же знаешь, что ничего не бывает так просто. Что, потому что вы сначала поругались? Люди ругаются, Фелисити. Люди злятся. Очень печально, что она погибла в то время, как вы дрались. Но она погибла не поэтому. Смерть Алекс была несчастным случаем. Рукой Элис скользит по моим волосам. Большим пальцем она гладит меня по щеке. Боже, хотела бы я быть хоть слегка менее сломленной, не такой унизительно слабой. Моей матери было бы очень стыдно. Именно эта мысль, как ничто другое, заставляет меня прерывисто вздохнуть и поднять голову. Тыльной стороной ладони я стираю слезы со щек и встаю, отстраняясь от прикосновений Элис и выдавливая дрожащую улыбку. «Я в порядке», — говорю я ей. «Прости, я не знаю, что я обычно не такая». Слова звучат фальшиво. Та часть меня, которая была в больнице, которая неделями лежала, свернувшись калачиком на тонкой постели, одуревшая от горя и медикаментов, знала правду. Я всегда была такой. И Эллис теперь это знает, потому что она видела, как я расклеилась в центре этого антикварного магазина. «Она, боже мой, она знает, что я сочинила другую версию смерти Алекс, и что я в нее поверила, она знает тоже. Не знаю, зачем я сказала про ту гору, поясняю я, стараясь не смотреть в лицо Элис, и вместо этого упорно разглядываю перчатки на руках. Кожа на кончиках пальцев потерта, след чьих-то пальцев — отголосок чьей-то жизни. «Только это тоже неправда». Теперь, когда я здесь и думаю об этом, я вспоминаю. Это придумала доктор Артега в качестве упражнения, стараясь убедить меня, что смерть Алекс не была моим проступком. «Напиши рассказ», — предложила доктор. «Напиши так, словно Алекс погибла где-то совсем в другом месте и без драки». Я написала о горах, снеге и осенних бурях, о веревке и ноже. Доктор Ортега читала это, склонившись над своим столом, пока я сидела на стуле напротив нее, смирно сложив руки на коленях, ожидая ее вердикта. «Как ты себя чувствуешь, написав этот рассказ?» Я прочитала в какой-то статье, как Алекс рассказывала, что у нее была стычка с профессиональной альпинисткой, говорит Элис, притягивая меня обратно. Она рассверепела и сломала сопернице нос. За это ее вышибли из олимпийской команды. Точно, все верно. Она это сделала. Той летней ночью Алекс вся в слезах звонила мне. Она так сильно плакала, что я с трудом понимала, что она говорит по телефону. Я закрылась в своей комнате, где мать не могла подслушать, и умоляла Алекс объяснить, как это произошло. Однако она не смогла. «Этому нет оправдания», — сказала мне Алекс. «Я все испортила, я облажалась, я такая...» между рыданиями я по крупице собирала историю безжалостных издевательств, дедовщины и вредительства. По характеру Алекс была как-то особенно порочна и энергична. Вспыхивала ярко, как зажжённый магний. Не имело значения, заслуживал ли этого её мучитель, но Алекс срывалась и нападала, не выдержав, наконец, что с ней обращаются презрительно из-за того, что она не может позволить себе лучшую экипировку Или новейшие ботинки. Алекс набросилась на ту девушку, тем самым разрушив свою карьеру. «Да», — говорю я тихо. Все продолжали обсуждать это, даже когда мы вернулись в школу. Алекс это ненавидела. Она... Она ненавидела, как на нее смотрели. Может быть, именно поэтому. Я хотела бы устроить ей лучший конец. Более счастливый. чтобы он был не столь жестоким, в котором Алекс не была бы такой сердитой. Я шмыгаю носом, опять вытираю щеки и, наконец, смотрю на Элис. «Прости, я не хотела устраивать сцену. Я в порядке». «Ты уверена?» — спрашивает Элис. И я киваю. Она сжимает губы в тонкую полоску и отворачивается, делая вид, что интересуется древними пожелтевшими книгами, выстроившимися на полке позади неё. Какая-то часть меня не хочет покидать этот магазин, выходить за эту дверь и возвращаться в кампус, туда, где умерла Алекс. Я не хочу уходить из реальности, которую написала для доктора Артеги. Конечно, у меня нет выбора. Я больше не хочу лгать себе. Я вновь стараюсь вспомнить, как было на той горе, но в этот раз воспоминания смутные и далекие похожие на коричневатые фотографии в рамках, стоящие на старинном пианино в этом магазине. Я больше не могу вспомнить вкус снега на языке. Я не помню фактуру веревки. Мы проводим в магазине еще около получаса в молчании. Элис покупает шляпу, а я ухожу с чудесным старинным экземпляром Ребекки, у которой между страниц заложена незабудка. Мы не разговариваем, пока едем в кампус. но Эллис протягивает руку и касается моего плеча, прежде чем мы выходим из машины. Всего на мгновение, но я еще несколько часов ощущаю тепло ее руки. Не знаю, как мне удается уснуть этой ночью, но я засыпаю, только чтобы проснуться с бешено колотящимся сердцем и криками Алекс в ушах. Клянусь, ее голос все еще отдается эхом от стен моей тесной спальни. как будто крик этот проник в мой сон из реального мира, а не наоборот. Я смотрю на будильник, обхватив рукой лоб и жмурясь от сияющих красных цифр. Три В животе у меня неспокойно. Меня мутит, как в море во время шторма. Я встаю, включаю свет, обнимаю себя обеими руками за шею и, прижавшись спиной к двери, осматриваю пустую комнату. Здесь никого нет. Никакой закутанный в саван дух не выходит из ада, чтобы мучить меня. Затем мой взгляд падает на окно. Эта картина, словно выстрел в горло, перекрывает воздух. Звон стоит в ушах. Ночью поднялся туман и заволок окно за моим столом. В этом тумане снаружи на стекле виднеется идеальный отпечаток руки. Маленькие ручейки воды стекают по холодной ладони. В дневном свете, после долгих часов, которые я провела, свернувшись калачиком под одеялами, потея и чувствуя тошноту, бегая в ванную, пока меня не стошнило так сильно, словно селезенка вышла вместе с содержимым желудка, я пытаюсь найти обычное объяснение тому, что видела, но не смогла припомнить, чтобы я когда-нибудь прижимала руку к окну в спальне. К тому же оно слишком высоко, чтобы какой-нибудь прохожий прикасался к нему снаружи. Я воображаю некое зловещее существо, выползающее из леса, безликое, высокое, как стволы деревьев, как оно вглядывается в окно и видит меня спящую. Я представляю качающуюся на дубе Тампсен Пенхаллиган. Я бы предпочла причину, пришедшую из дикого леса, но подозреваю, что дух, оставивший этот след, живет гораздо ближе. «Ты нездорова?» Я поднимаю голову от книги. Я читала в главной библиотеке с самого открытия, с восьми утра, убежав от темных углов и наклонных полов Годвина в уютный свет флуоресцентных ламп. Я не могла быть там. Все напоминало о том, как меня мутило ночью от стакана с водой до зубной щетки на раковине. И казалось, что каждый уголок окутан тайнами, что Алекс смотрит на меня из тени. Пока сидела в библиотеке, я закончила читать «Призраки дома на холме» и принялась за ребеку которая хоть и является моей любимой книгой, но пропитана при этом темой жутких особняков, в которых обитают призраки мертвых женщин. Тошнота пульсирует под грудью, ненасытная. Элис стоит, прислонившись бедром к стене моей кабинки, скрестив длинные ноги в районе щиколоток. Она стоит спокойно и, наверное, довольно долго, а я слишком поглощена слогом «дюмарье», чтобы ее заметить. «Что?» — после долгого молчания говорю я. «Ты бледная», — она постукивает пальцем под глазом. «Темные круги. Ты нездорова?» Я не понимаю, зачем она спрашивает после вчерашнего. Она знает, почему я расстроена. Может быть, Элис так проявляет заботу, не позволяя ей перейти в жалость. «Но мне не нужна забота. Я спала прошлой ночью вроде бы, вышла из дома утром. Теперь я далеко от Алекс, мне просто нужно время. Я в порядке. Ты меня преследуешь?» Она не удостаивает меня ответом. «Вставай, пошли». «Куда?» — спрашиваю я, но уже запихиваю книгу в сумку и поднимаюсь на ноги. Через девять часов надоедает даже библиотека. Элис могла бы привести меня даже в подземное царство к Персефоне, и я была бы рада смене обстановки. Следуя за Элис, я возвращаюсь в комнату отдыха Годвинхаус, где она усаживает меня в кресло у окна. « Будь здесь, — приказывает она и исчезает в кухне. Когда я согласилась идти с ней, то не думала, что она имеет в виду вернуться сюда. Со вздохом я откидываюсь на подушке, подставив лицо солнечному свету. Снаружи, может быть, и зябко, но на мою кожу сквозь стекло льется теплый свет. Я представляю, как он проникает сквозь кожный покров и пускает корни в костном мозге. Здесь нет призраков. Нет воспоминаний о смерти в горах или где-то еще. Я больше не позволю Алекс доставать меня. Элис появляется с подносом в руке, на котором стоят чашка и чайник. Она ставит поднос на пуфик, присаживается на корточке и наливает дымящуюся чашку жасминового чая. Со своего места я чувствую аромат. Длинные лепестки раскрываются на фоне белого фарфора. Чашка только одна. «А ты не будешь пить?» — спрашиваю я. «Терпеть не могу что-либо без кофеина», — отвечает она. Открой окно, пожалуйста. Я подчиняюсь. Щеколда старая, требуется время, чтобы сдвинуть ее и немного приоткрыть окно, впуская свежий воздух. Думаю, это окно не открывали лет пятьдесят, может быть и дольше, с тех пор, как в Годвинхаус жила пятерка из Дэллоуэ, пролившая кровь на эту землю. Элис усаживается в другое кресло и достает портсигар из внутреннего кармана блейзера. Хочешь? «Нет, спасибо, я бросила». «Вот это правда». Вкус сигарет напоминает мне о той последней вечеринке с Алекс в Баленхаус. «Я надеюсь, что бы не хотела сейчас Элис, это не имеет к тому никакого отношения. Не имеет отношения к ней. Вчера я была очень эмоциональна. Говорят, это полезно для здоровья, но я не очень-то стремлюсь к повторению». Она зажигает спичку и наклоняется вперед, чтобы поджечь сигарету. Кончик светится вишневым, когда она затягивается. Знакомый сладкий запах разливается в воздухе, и я поднимаю брови. «Это ты передумала?» — лукаво говорит Элис и передает косяк. Судя по ее хитрой усмешке, она уже знает ответ. Ее губы оставили на бумаге алый след. Я делаю глубокую затяжку, касаясь губами следа, оставленного Элис, и держу дым в лёгких, пока он не истощается. Когда я выдыхаю, напряжение покидает меня вместе с воздухом. Сейчас это что-то знакомое, но не связанное с Алекс. Впервые я курила в Сильверлейк. Тот косяк украдкой пронесла моя соседка по комнате. Мы разделили его на чёрной лестнице, тайком выпуская дым в стылый зимний воздух и считая неделю до свободы. Элис кладет одну ногу на подушку сиденья, Ее поза так же грациозна, как у Дэнди девятнадцатого века. «Пей чай», — говорит Элис. Я безоговорочно подчиняюсь и наблюдаю поверх края чашки, как Элис подносит косяк к красным губам, сложенным словно для поцелуя. «Ты не спала прошлой ночью?» — спрашивает она. По мне вновь прокатывается волна ознобы, будто холодная капля воды стекает по позвоночнику. Немного, признаюсь я. Я проснулась в три и не смогла вновь уснуть. Ночной кошмар. Я мысленно скрещиваю пальцы, чтобы она не припомнила вчерашнее и не связала мою бессонницу с теми откровениями. Я хочу, чтобы она считала меня нормальной, не слабой. Она раздавливает косяк о чайное блюдце. «Ну, это ведьмин час», — говорит Эллис, указывая на бабушкины часы. Кажется, она все-таки не смогла починить эту вещь. «Три часа. В это время я проснулась прошлой ночью. В то же время Алекс впервые проникла в мои ночные кошмары здесь. А в Годвинхаус остановились старинные часы. Потом я прикинула... «Три было и тогда, когда мы с алекс покинули вечеринку, когда она погналась за мной на скалы». «Несчастливое число три», задумчиво говорит Элис. «Ты знаешь, что через три года после убийства Флоры Грейфраер все участницы пятерки из Деллоуэя были мертвы? Ровно три года, день в день». «Конечно, я знаю». «Я вижу, твое исследование здорово продвигается». Элис улыбается. Не раздражайся так по этому поводу, Фелисити. Вряд ли я начну верить в магию, демонов и все такое, просто потому что читаю о них. Ну да, не то что я. Хочется огрызнуться мне. Но Элис ничего такого не имеет в виду. Она не знает. Элис Хейли — многогранная натура, но в ней нет преднамеренной жестокости. Даже если и так... Мне приходится делать усилия, чтобы моя реакция не отразилась на лице. Я не хочу, чтобы Элис поняла, как остро ранят ее слова. Несчастливое число. Вместо этого соглашаюсь я. Ты закончилась чаем? О, да, спасибо. Превосходно. Элис достает из сумки книгу и кладет на стол, постукивая кончиками пальцев по корешку. Передай сюда. Я не задаю вопросов. И только после того, как я устраиваюсь поудобнее на диване, лицом к ней и протягиваю ей чашку с блюдцем через стол, мне в голову приходит мысль, что это странная просьба. В любом случае, я здесь, сижу напротив Элис в коричневом в тонкую полоску блейзере с остатками чая, остывающими в тонком фарфоре. «Ты слышала о тассиамантии?» — спрашивает Элис. Теперь я вижу, что книга, которую она вытащила из сумки, называется «Предсказание будущего по чаю». Она, должно быть, взяла ее в оккультном отделе библиотеки. «Чинки?» Элис улыбается кончиками губ. Ее помада даже не размазалась. Меня это почему-то раздражает. «Я подумала, что ты смогла бы... Тебе это близко со всем твоим интересам к Таро и всякому такому». Ты выставляешь меня какой-то... Я не могу закончить предложение, но уверена, мои пылающие щеки говорят больше, чем я пытаюсь выразить словами. «Нет, мне кажется, это мило», — отвечает Элис, и от ее слов мне становится еще хуже. Конечно, я читала об этом для своей книги. Думаю, что опишу Тампсинг-Пенхальган как гадалку, поэтому хотела бы узнать о том, как делаются предсказания сама. «Ты не возражаешь?» Я вопросительно вскидываю брови. «Я смогу прочитать твои чинки?» — уточняет Элис. «О! Каждый раз, когда я гадала себе на картах, будущее было темным и невнятным. Я не уверена, что хочу, чтобы Элис изучала меня с таким интересом. Но неожиданно для себя говорю «Хорошо». И на губах Элис появляется вполне оправданная ухмылка. «Фантастика! Ну же, бери свою чашку». Нет, в другую руку, в левую. Взболтай оставшийся чай три раза слева направо. Что дальше? Теперь переверни чашку вверх дном на блюдце и оставь в этом положении. Так я и делаю. В тишине комнаты звяканье фарфора оглушает. Не могу поверить, что ты решила изучить гадание на чаинках. Писательский подход, помнишь? Возможно, меня удивляет не то, что Элис изучил эту сиамантию, а то, что она предпочла узнать о ней из этой книги, которую сейчас так внимательно изучает, скользя пальцами по тексту, чтобы не сбиться. Легче представить ее изучающий жизненный опыт, нежели книгу. Элис в прокуренном лондонском салоне развалилась на шелковом диване и курит опиум. пока ясновидище с закрытым вуалью лицом предсказывает ее будущее на кофейной гуще. Мы сидим так около минуты, прежде чем Элис разрешает мне трижды повернуть чашку и затем поднять ее. «В какой стороне юг?» — спрашивает она, и когда я говорю, ей велит мне направить туда ручку чашки. Потом тянется через стол и подвигает блюдце к себе. Элис наклоняется над чашкой. Ее взгляд скользит от маленького пучка листьев, собравшихся напротив ручки, к пятнышкам, размазанным по дну. Ее лицо застыло в маске сосредоточенности. Хотелось бы мне иметь способность проникнуть в ее голову, пролистать ее мысли, прочитать их так же легко, как она, похоже, читает мои. «Я должна была придумать вопрос?» Карты Таро обычно спрашивают – Я не знаю, нужно ли это для гадания починком. Ой, я понятия не имею. Предполагаю, что смогу предсказать твою судьбу в целом, если ты не возражаешь. Я не против. Я определенно предпочту, чтобы она задала общий вопрос и не смогла его интерпретировать, чем сама буду спрашивать что-то конкретное. Например, оставят ли меня в покое дух Алекс? Или смогу ли я когда-нибудь снова собрать себя воедино? «Тут крест», — говорит Элис. Она пролистывает книгу о гадании по чьинкам до указателя, ведет пальцем по длинному списку ключевых слов, пока не находит нужное. Он означает «смерть». Неудивительно, наверное, учитывая твою историю. Он находится на дне чашки, следовательно, это событие, произошедшее в прошлом. Я немного наклоняюсь вперед, стараясь заглянуть в чашку из-за неспадающих непослушных волос Элис. «Конечно, я не могу ничего из этого понять». «Гора», — говорит она, — «это обычно влиятельные друзья». «О, очевидно, ты сделаешь еще и успешную карьеру. Как славно!» «Наверное, на этом пути ты и встретишь этих влиятельных друзей», — она одаривает меня мимолетной улыбкой. «А еще у нас есть нечто похожее на руку». Она снова полезла в книгу, перелистывая главы вперед и назад. «Это означает какие-то отношения. Либо ты поможешь людям, либо они помогут тебе. Еще это может означать правосудие. Но это совсем разные интерпретации, не так ли?» «Я думаю, у тебя ничего не получилось», — криво улыбнувшись, сообщаю я ей. Она улыбается и снова склоняется над чашкой. «Ладно, в последний раз». Это похоже на какую-то птицу. Это знак опасной ситуации. Но также это может означать, что за тобой следят злые духи. Я не уверена, какие именно. Может быть, призраки-пятерки из Делуэ приходят, чтобы преследовать своего колдовского наследника? Духи. Или дух. Единственный. В этом доме я попыталась не обращать внимания на свое подавленное состояние. Но после прошлой ночи, тот отпечаток на окне, сразу после того, как я осознала правду, слишком много совпадений. Я вновь ощущаю тот металлический привкус на моем языке. Алекс вечно говорила, что я одержима пятеркой из Делуэ и магией в целом. Говорила, что я противоречу здравому смыслу, что я сумасшедшая. Но это совсем не так. Некоторые вещи слишком мрачные, чтобы их можно было разглядеть или объяснить. Должно быть, я заметно вздрагиваю, потому что Элис захлопывает книгу и отодвигает чашку, столкнувшись с моим взглядом через стол. «Не переживай», — говорю я с натянутой улыбкой. Я не испугалась какого-то намокшего. Звон разбивающейся керамики такой громкий, что кажется выстрелом. Вскочив на ноги, дрожа, я таращусь в другой конец комнаты, где с каминной полки упал цветок, разбрасывая глиняные осколки и черную землю по паркету. «Это она!» «Я знала!» «Она не оставит меня в покое!» «Ни сейчас, ни впредь!» «Это она!» «Это она!» Эти слова крутятся в моей голове, пульсируют в мозгу. Элис отодвигает блюдце и наклоняется ко мне. Ее распахнутые глаза, серые, как холодная вода в пруду. «Фелисити», — начинает она, потянувшись ко мне. Я отшатываюсь. «Это она!» — задыхаюсь я. Я хочу прижать руку к лицу, но не осмеливаюсь закрыть глаза. Даже здесь, даже при Элис, Алекс не оставит меня в покое. Она никогда не будет! Она! «Поговори со мной, Фелисити!» Я делаю глубокий резкий вдох, заставляю себя отвести взгляд от цветка. Его, должно быть, недавно поливали. Темная жижа растекается по полу, пачкая бахрому ковра. Что происходит? Элис настойчиво Я сажусь, но меня трясет так сильно, что Элис, наверное, чувствует это, когда я опираюсь локтем на стол. Ничего, отвечаю я, стараясь успокоиться. Но Элис почуяла кровь. Мое мягкое подбрюшье обнажилось, и в этом смысле, да во всех смыслах. Она акула, и никак иначе. «Расскажи мне!» Я складываю руки на коленях, пряча их под кофейный столик. Дыхание обжигает мне затылок. «Интересно, может ли Элис видеть позади меня Алекс, чьи костлявые пальцы смыкаются на моем горле?» «Ты подумаешь, что я дура!» Элис окидывает меня жестким неодобрительным взглядом. «Никогда бы не подумала, что ты дура». «Сейчас ты уже это сделала», — говорит голос в моей голове, «потому что слишком поздно». Я закрылась и создала этим для Элис загадку. «Мне придется что-то сказать, иначе она не оставит попытки развязать эти узлы. И если я подставлю селис во второй раз...» Боюсь, мне больше не удастся собрать себя воедино. Я поморщилась. Это... Давай на чистоту. Хватит уклоняться, ты в тупике. Ты веришь в призраков? Спрашиваю я. Настоящих. К ее чести Элис не смеется. Я уверена, что призраки — это всеобщий культурный феномен, говорит Элис. Верю ли в них лично я, не принципиально. Многие верят. Возможно, они знают что-то неизвестное мне. Мне почти смешно. Реакция настолько характерна, это настолько Элис, что я ее и ожидала. Несмотря на все, что я прятала от Элис, она от меня не скрывалась. Она открытая книга. Как академично. «Такая уж я», — говорит она, «интеллектуалка широких взглядов». Элис по-прежнему смотрит настороженно, но страх уже перестал сжимать мои плечи. Они опустились, руки расслабились. «Не знаю, может быть, мне все привиделось?» Элис не отвечает. Она молча ждет, и я продолжаю говорить, чтобы заполнить эту тишину. Но с тех пор, как я вернулась сюда, в Годвин Хаус, я чувствую, что она... Алекс. что она возможно, «Боже, нужно перестать увиливать. Необходимо облечь это явление в слова. Мне нужно назвать его, дать ему имя и уничтожить его власть надо мной. Я считаю, что она меня преследует». Взгляд Эли сметнулся к чашке, к налипшим чинкам, сообщившим о смерти и предательстве. О моем, конечно, предательстве по отношению к Аликс. «А почему бы и нет?» Я продолжаю, понизив голос до шепота. Призракам не нужен отдых. А она умерла, потому что я... Я бы тоже захотела отомстить. «Ты думаешь, будто она считает, что ты ее убила?» Говорит Элис. Я пожимаю плечами. Я не знаю, что думает Алекс. Но я знаю, что думают все остальные. Я читаю это во взглядах из-под тишка, в тайных перешептываниях. Я помню, как Клара изобразила пальцами ножницы на вечеринке в Болейн. Прежде в моем затуманенном сознании была мысль, что они обвиняют меня в том, что я перерезала веревку. Сейчас я знаю, они вообще не поверили в мой рассказ. Несколько бесконечных мгновений Элис смотрит на меня, сузив глаза и сжав рот в тонкую линию. Я почти не сомневаюсь, что она откажется от своих вчерашних слов. Скажет «Действительно, ты и есть убийца», пустится в свойственные ей расспросы о том, почему я это сделала и как я себя при этом чувствовала. Как удобно для Элис иметь настоящую убийцу прямо под боком, готовую наполнить яркими красками образ вымышленного ею психопата. Но потом... «Ладно», — говорит Элис, — «хватит об этом. Ты будешь помогать мне с моим проектом». с каким проектом. «С исследованием для моего романа», — говорит она. «Мне нужно как-то восстановить обстоятельства убийств в Делуэе, поэтому я обдумывала, как бы это спланировать. Если я возьму их смерти в качестве вдохновения, смоделирую современную версию убийств так, как считаю, они могли бы произойти. Если я пройду весь путь от начала до конца, тогда я смогу об этом написать. А ты...» Она приподнимает бровь. «Поможешь мне?» В этот раз я все-таки смеюсь, но смех выходит лающим, похожим на кашель умирающего. «Почему?» — говорю я. «Потому что ты считаешь, я знаю нечто об убийствах людей?» Я ведь солгала ей в конце концов. Я солгала, и воспоминания об этом все еще висят между нами, как дым, отравляющий наши легкие. Я умудрилась забыть слишком многое о той ночи с Алекс, и Элис теперь об этом знает. Что еще она, по ее мнению, знает обо мне? О чем еще подозревает? Нет, Элис отодвигает чашку с блюдцем и снова наклоняется над столом, упираясь локтями в столешницу и устроив подбородок на сложенные кисти рук. Потому что ты знаешь все, что только можно узнать о пятерке из Дэлуэя. Потому что ты провела исследование по ним. Ты четко выполнила домашнее задание. Не хочу показаться тебе прагматичной, но я бы хотела извлечь из этого выгоду. В нашей школе целая оккультная библиотека, сообщаю я ей. Ты могла бы просто пойти туда. Дело не только в этом. Ты никого не убивала, Фелисити. У тебя не было злого умысла, и тебя никто не преследует. Призраков не существует. «Магии тоже. И ты не убивала, Алекс. Я тебе это докажу». «Кроме того», — добавляет она, — «если ты поможешь мне с работой, может быть, сможешь вернуться к твоей старой теме». «Ты так много знаешь о ведьмах Деллоуэ. Это знание не должно пропасть даром». «Вся эта литература ужасов заставляет тебя верить в призраков. Реальность есть реальность». Совершенно очевидно, что в последней неделе ты далеко отклонилась от нее. Тебе не кажется, что пора бы уже вернуться на твердую почву, заглянуть истории в глаза и назвать ее так, как она и зовется? Я не потеряла связь с реальностью, спорю я, но и сама не верю в это. Я потеряла. Вчера я это и продемонстрировала. Я хочу возразить, что многие люди верят в духов и ведьм, И никто не сомневается в их здравомыслии, но подозреваю, что Элис умудрится извратить мои слова. «Помоги мне», — говорит Элис. «Я хочу воспроизвести убийство в Делуэе». Конечно, не по-настоящему, но мы сможем понять, как все произошло, потому что там не было магии, какими бы невероятными ни казались эти смерти. Возможно, кто-то хотел подставить девушек из Делуэя, чтобы преследовать их, обвиняя в создании собственной организации. Тогда было бы легко убедить людей в том, что пять необычных образованных девушек были ведьмами. Мы пройдем через каждую смерть одну за другой и выясним, как они были реализованы без использования магии. Мне будет полезно понять механику всего этого для моей книги. Нелепое предложение. Я это знаю. Я знаю это. Но Элис смотрит на меня глазами, горящими каким-то таинственным внутренним светом. Длинная прядь чёрных волос спадает ей на лицо. «Всё, чего я хочу, — это заправить её обратно, Элис, за ухо. Это сильно отвлекает. Но неожиданно для себя говорю «хорошо». «Хорошо? Прекрасно. Я помогу тебе. Мы...» — нервный смешок вырывается из меня. «Я никогда не была истеричной». Мы реконструируем убийство в Дэлуэе, и ты напишешь свою книгу. И тогда мы все будем жить долго и счастливо. Не та концовка, которую ожидаешь от Элис Хейли». Элис закатывает глаза, и у меня мелькает мысль, не являюсь ли я первым человеком, кому удалось заставить Элис Хейли сделать что-то столь банальное, как закатывание глаз. «Это будет хорошим завершением для тебя». Говорит она, встаёт и берёт веник, чтобы убрать разбитый горшок. «Доверься мне». «Даже не знаю», — отвечаю я, но мы обе понимаем, что это мало на что влияет. «Доверяю я Элис или нет, мне нужно это сделать. Мне необходимо понять, что случилось в ту ночь, когда погибла Алекс. Мне нужно знать, не затаилась ли в моей душе тень Марджеры Лемонт, управляющая моими руками и словами. Призрак, вызванный пятеркой из Делуэ, не успокоился, пока не погубил их всех. Я хочу узнать, не довлеет ли надо мной то же проклятие? Не проклял ли нас Салекс дух Марджори во время того незавершенного ритуала? Не он ли убил ее? Чтобы бы ни было причиной осколков горшка на полу и туманного отпечатка ладони на окне, Я должна встретиться с этим лицом к лицу. Мне нужно посмотреть правде в глаза».